Глава семьдесят первая Храм. На берегу мельтешили люди. У самой кромки стояла одинокая фигура. Я не могла не узнать мать. Завидя нас, она побежала навстречу прямо в воду, разгребая ее руками. «Жива!» – выкрикнул Фальк. «Живая она, светла!» «Бедная женщина!» – шепнул негромко в соседней лодке Хаук. Атлин лежала на ней и молчала, поджавши губы. Услышав крик целителя, мама упала на колени и закрыла лицо руками. Она рыдала на взрыд. «Проклятое место!» – выругался Ласса. «Мало всем горе, напакостила тварь напоследок. «Жаль, нельзя дважды убить, а то бы я растарался!» «И одного раза хватит!» – прохрипела я, сдерживая слезы. Лодка достигла берега, сев на мелководье – Выпрыгнув в воду, Лахлан одну за другой потянул деревянные суденушки на песок и взял из рук Хаука Атлин. Северянка явно стыдилась того, что с ней произошло. Она терпела боль и не жаловалась, хотя мне хорошо было видно, как распухли ее ноги. Лахлан милосердия не проявил, когда выбивал тварь из ее тела. Страшным он оказался мужчиной. Действительно, повелитель бурь. Вслед за Атлин храм спешно повели к Клетти. Увидев ее, светло и вовсе побелело. «Мама!» – выкрикнула я. «Мама, она живая! Живая!» К бедной, измученной волнениями послушнице подбежал Хаук и поставил ее на ноги, крепко обняв. Она уткнулась ему в грудь и, всхлипывая, успокаивалась. Он что-то шептал, при этом его глаза пылали уже привычным желтым огоньком. «Я поняла, что он окутывает ее разум своей магией». Но сейчас это было правильно. «Лассе, почему мы все еще в лодке?» – Прохрипела я. «Подожди немного, Соня, и поднимемся в комнату, чтобы ты переоделась». Только когда Рольфа вытащили на берег и унесли на плаще в храм, я поняла, чего медлил Лассе. «Это и есть ответственность Вардигана? Убедиться, что позаботились обо всех?» «Не ставь себя выше остальных, Соня», – прошептал он в ответ. Быть ответственным за своих людей, жить их жизнями, знать детей по именам и участвовать в судьбе каждого. Не допустить появления сирот и вдов. Мой отец всегда говорил «Дети учат дисциплине». Глядя на каждого своего воина, я вижу лица их сыновей и дочерей. И я не стану другим Сонья. Никогда. Но ради тебя, в те моменты, когда мы наедине, я буду собой». «Я обещаю тебе, девочка моя». Выбравшись из лодки, он понес меня к ненавистному храму. Внутри царила тишина, только из кухни доносилось причитание и плач. «Я думаю, лучше не рвать ей больше сердце», — все так же тихо проговорил муж. «Я представляю, что она пережила сегодня. Потерять дочь дважды — это слишком, даже для такой крепкой женщины, как Светла». Свернув в узкий коридор, Ласса пошел на голоса. Зайдя на кухню, он обошел разделочный стол, на котором Фальк разложил бледную клетти и усадил меня к печи. Светла тут же поспешила к нам. Сев рядом, она трясущимися руками обняла меня. «Я... Ду...» Она не могла выдавить из себя ни слова. «Мама», – прошептала я, – «все хорошо». Голос вернется... Ласса, стоя за нашими спинами, обнял нас и прижал к себе. «Все забудется». Всхлипнув, светло утерла слезы и трясущейся рукой указала на Клетти. «И с ней все будет нормально», — ответил за меня Ласса. На кухню через окно скользнула душа молоденькой послушницы. «Фальк, может вниз? Алтарь все еще там», — предложил муж. «Нет», — целитель покачал головой. «Все это место давно пропитано гнилью Танука. Бог смерти многолик, но здесь поклонялись его самой извращенной стороне. Сдается, мне нужно ускориться, как бы и храм не утянуло вслед за первоисточником. Не зря тварь говорила, что он соединен с ним». «Так, сидите тут», – рявкнул Лассе. «Брат, головой отвечаешь за женщина. Фальк кивнул. Муж, ничего не объясняя, поспешил в коридор. «Она мертва?» – выдавила из себя светло. «Да, пока да», – я кивнула. Мама тяжело вздохнула и осунулась. Клетти взметнулась в воздухе, мелькнув между нами, и вдруг как-то сжалась. Жуткие черные жгуты потянули ее в истерзанное тело. Раздвинув рот, душа издала немой крик и исчезла. Зато кухню огласил вполне себе человеческий стон – наполненный болью и мукой. И никакой алтарь не нужен, все стены просто сочатся тьмой. -с, С, красавица!» Фальк склонился над девушкой. «Главное, что снова жива. Дыши. Вдох и выдох». Грудная клетка послушницы приподнялась и опустилась. «Боец!» — кивнул темный целитель. «Ты достойна уважения. Я еще никому этих слов не говорил». Пригладив ее спутанные грязные волосы, он поцеловал девушку в лоб. «Жаль не моя. Я был бы так горд тобой». Дверь на кухню снова открылась, и появился Лассе с Лахланом. «Ты оказался прав, Фальк. Внизу все топит. Уходим по воде и быстро». А дальше поднялась настоящая суматоха. Наса светлой незамедлительно увели в лодке. Мне в ноги был поставлен узелок с сухими вещами – Развернув широкий подбитый мехом плащ мужа, мама укрыла меня чуже глаз, пока я стаскивала грязное мокрое платье и надевала сухое. Затем переоделась и она. А после, укутавшись одним на двоих покрывалом, завернули во все тот же плащ ноги и следили за тем, как слаженно забираются в лодки воины-северян. Рядом с нами в таком же суденушке с высокими бортами, сидела скрючившись от боли к лати. Закутанная в кафтан и одеяло кого-то из вартов, а у ее ног лежал бледный дарок. Из всех воинов, что во время атаки грязных находились сверху, он пострадал больше всего. Несмотря на это, Снежный Стран улыбался, глядя на девушку. Протянув руку, он сжал ее ладонь. Жест показался мне странным. Шальная мысль забралась в голову. «Клэти, почему ты не ушла?» – шепнула я. «Ты все время была здесь рядом». Я видела тебя над храмом. Она обернулась. На бледных, синюшных, разбитых губах скользнула улыбка. Запах. Тихо пробормотала девушка. Я всюду слышала этот запах. Ветер доносил его до меня. Он помогал снова ощутить себя единым целым. Поймать мысли, что постоянно путались в голове. Какой запах? Я все поняла. Море. «Соленого ветра». «А сейчас? Ты слышишь его?» Я обвела взглядом всех присутствующих мужчин. «Кто? Лахлан? Рольф? Кто-то из воинов?» «Да», — Кэти улыбнулась шире. «Он держит меня за руку». Дарак закрыл глаза, его плечи странно затряслись. «Она умерла за день до твоего прихода». Эти слова сорвались с моих губ. Ты опоздал всего на один день. «Она жива!» – прохрипел Снежный. Я так долго искал ее, всматриваясь в лицо каждой незнакомки. «Она жива!» Закрыв глаза, я, наконец, по-настоящему счастливо улыбнулась. «Отплываем!» – крикнули впереди. Несмотря на сильные волны, мы уверенно продвигались вперед. Ласса сидел на веслах и сосредоточенно управлял нашим судёнышком. «Смотри». Справившись с собой, тихо пробормотала мама. Обернувшись, я увидела, как быстро исчезает храм, словно его затягивает под землю. Несколько долгих мгновений, и его не стало. Исчезли белоснежные стены. подземелье, в котором так и остались лежать тела жрец, Алтарь. И моя комната с насечками на серых камнях. Небольшой пустырь на заднем дворе и земли. Торчащий, обгоревший пенек. Исчезло все. Остались только мы. Больше не немые послушницы. Темнело, а мы все еще находились в тумане. Мама, теперь я даже мысленно только так называла светлу устала-дремала, прижавшись ко мне. А я все не могла успокоиться. Скоро, скоро я снова попытаюсь выйти во внешний мир. Ласа. Все хорошо, родная. Он скупо улыбнулся, но в глазах этого мужчины я видела столько нежности. Поверь, все просто замечательно. Над нашей головой пронесся тень вороненок Атлин и уселся на борт ее лодки. Хаук бросил на птицу короткий взгляд, но смолчал. Из сумки у его ног торчали грязные кожаные футляры с картами. Фальк успел забрать их из-под алтаря. Туман сгущался, поглощая рассеянные лучи света. «Темнеет. Я же не увижу солнца», — созналась я, чего так сильно боюсь. «Не переживай, зато над нашими головами будет яркая луна и звезды». Я притихла. Наконец туманная завеса спала, и мир вокруг нас заиграл красками. Как и в прошлый раз, огромный оранжевый шар солнца низко склонился к горизонту. На небе медленно плыли золотые облака. Потянувшись, я ухватила ласы за руку. Он тихонько накрыл мою ладонь своей. На соседней лодке беззвучно заплакала отчасти Клетти, словно ощутив ее слезы, открыл глаза измученной качкой Дарок. Лучше ему не становилось, но и хуже тоже. Тени жутко потрепали его, но добить не смогли. Этот снежный оказался невероятно сильным мужчиной. Оскалившись, он, превозмогая боль, сел и потянул на себя Клетти. Дарок, друг...» «Осторожнее!» – шикнул на него Фальк, сидящий на веслах. Но Снежный лишь улыбнулся, прижимая девушку к себе. Он был счастлив. «Такую сияющую вел!» – усмехнувшись, шепнул Лассе. «Она могла бы стать невестой Варда. В ней такая сила, что не заметить невозможно. Но ничего, будет женой Геру. Все равно я собирался принимать его в семью. Она станет женой того, кого выбрала сама» ради которого утерла нос смерти. По-моему, это дорогого стоит. Ты права. Он кивнул. Я ему даже немного завидую. Не нужно, Ласса. Я готова была подарить себе тебя в ту самую первую ночь. Негромко призналась, вглядываясь в чистое небо. Но ты сбежала, напомнил он. Потому что это могло вернуться бедой только и всего. Значит, ты выбрала меня сама? Допытывался муж. «Тебе это так важно?» «Да». Его голос стал еще тише. «Я хочу знать, что ты отдаешь мне свое сердце не потому, что чувствуешь эту связь, а...» «Я выбираю тебя, мой туманник», — перебила я его. «И пойду за тобой хоть в туман, хоть в мир тонука. И дело не в связи, просто я люблю тебя». Потянувшись, он, бросив на дно лодки весла, обнял меня. «Как же долго я тебя искал», – прохрипел он. «Моя девочка с волосами цвета спелой вишни. Сколько ночей я, засыпая, представлял твое лицо. И ты все равно оказалась лучше, намного лучше и чище». Наша лодку слегка дернула. Выглянув из-за плеча Лассы, поняла, что Хаук взял нас на буксир. «Отдыхайте», – шепнул он. «Мы вышли из тумана». «Наслаждайся настоящим миром, сестра! Ты заслужила его!» Улыбнувшись, я крепче прижалась к мужу. На берегу загалдела стайка птиц и поднялась в воздух. Густые кроны деревьев свешивались у воды, роняя яркую листву, желтеющая трава, синее небо. «Соня!» — хриплым голосом позвала заспавшаяся мама. «Я здесь!» Обернувшись, я протянула руку и сжала ее ладонь. «Я рядом». Наконец лодки подплыли к берегу и уселись на мель. Поцеловав меня в уголок глаза, Ласовый упругнул в воду и наравне с остальными принялся вытягивать суденушки на берег. Потянувшись, муж обхватил меня под колени. На руках он перенес илистый песок сначала меня, а потом и светлу. Могучий Вардиган проявлял к ней огромное уважение, а я не могла до конца поверить, что вот она, моя мама, что она всегда была рядом, любила и заботилась, несмотря на то, что забыла, кто я есть для нее. Разум не помнил, а сердце знало. Обняв обеих за плечи, Ласа повел нас к широкой тропинке. Впереди воины на плащах вытащили Рольфа, который так и не смог подняться на ноги, и Дарака, кусающего губы, чтобы заглушить боль. Рядом с ним медленно брела Клетти и открыто улыбалась всем. Столько спокойствия было в этой послушнице, а ее глаза... В них исчезла та потерянность и пустота. Она обрела себя. За нами следовал Хаук, неся на руках угрюмую Атлин. Северянка что-то тихо выговаривала иному, но тот, казалось, даже не слушает. Только глаза его пылали неестественным желтым огоньком. Деревья раступились, и мы вышли на большой лагерь. Завидя нас, девушки-послушницы замерли на месте и звонко захлопали в ладоши. Это был новый для меня звук, знакомый и дарящий радость. А «Вот и я, мои красавицы!» — выкрикнул лежащий на плаще Рольф. «Как и обещал, расцелую всех. Только дайте подняться, а то сражен мукой расставание с вами». «Вот паяц!» — пожурила его светло. «Клетти! Клэти! клэти Женщины, что способны были говорить, не скрывали удивления. «Живая!» Детишки вновь радостно захлопали в ладоши. Они жались к матерям и тем, кто взял их под свое крыло. «Я не видела всех их всего несколько дней, но как же сильно они изменились!» Пропала угрюмость с лиц. Теперь они улыбались и, не страшась, выражали эмоции». Только маленькое рыжее солнышко, что подглядывало за нами в день отплытия, почему-то плакало. Девчушка так и не прибилась никому. «Теперь мы отправимся в твой сарскот?» — тихо спросила я. «Все вместе?» «В наш сарскот, Соня. Ты полноценная его хозяйка. Я бы предпочла маленький дом и закрытую печь. И это будет душа моя. Но пока давай просто вернемся домой». На следующее утро... Армия северян и горстка послушниц отправилась в сторону новой столицы этих земель. Часть тумана за нашими спинами развеялась и исчезла. С небольшого холма нам открывался вид на черные скрюченные деревья и словно пеплом присыпанную землю. Мир тумана обнажил свою суть, и я надеялась, что очень скоро природа возьмет свое и скроет это уродство от людских глаз. Деревья излечатся, И удивят пышными зелеными кронами по весне. А пока на этот мир шла зима.